Лицо бедной мадемуазель было сплошь в ссадинах и пятнах засохшей крови. С круглого белого плеча съехала рубашка, я увидел над ключицей огромный синяк. — Зюкин, вы внизу? — донесся сверху голос Фондорина. Я не ответил, потому что кинулся осматривать остальные углы погреба, но нет, его высочество здесь не было. «Вы меня слышите?» — спросил я, вернувшись к мадемуазель и осторожно приподнимая ей голову. На пол спрыгнул Фондорин, встал у меня за спиной. Мадемуазель приоткрыла глаза, сощурилась на свет лампы и улыбнулась. «Атанас! Комен туэмаран со лэ фавори! Жатэву де мэрэвэ! Жэрэвэ тужурэ!»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 фандорин держал шкатулку, а мне досталась ноша, еще более драгоценная. Я нес на руках Эмилию, укутав ее альмовивой доктора Линда. Тело мадемуазель было гладким и очень горячим, это чувствовалось даже через ткань. Должно быть, именно от этого меня бросило в жар, и я долго потом не мог отдышаться, хотя мадемуазель вовсе не была тяжелой. Мы решили разместить дорогую гостью в одной из спален. Я уложил бедняжку на кровать, поскорее прикрыл одеялом и вытер со лба капельки пота. А Фондорин сел рядом и сказал. — Эмили, мы не можем вызвать к вам доктора. «Мы с Мсьезюкиным пребываем, так сказать, на нелегальном положении. Если позволите, я осмотрю и обработаю ваши раны и ушибы сам. У меня имеются некоторые навыки. Вы не должны меня стесняться». «Это еще почему?» — мысленно возмутился я. «Какая неслыханная наглость!» Но мадемуазель не нашла в предложении Фондорина ничего дерзкого. Мне сейчас не до стеснительности. Слабо улыбнулась она. Я буду вам очень признательна за помощь. У меня все болит. Как видите, похитители обращались со мной не самым галантным образом. — Афанасий Степанович, п -п подогрейте воду, — деловито велел Фондорин по-русски. А в ванной я видел спирт из свинцовую примочку. — Тоже пирогов выискался! Тем не менее я все исполнил, а заодно прихватил чистые салфетки, меркурохром и пластырь, обнаруженные мной в одном из выдвижных ящиков туалетной комнаты. Перед осмотром мадемуазель застенчиво покосилась в мою сторону. Я поспешно отвернулся и, боюсь, густо при этом покраснел. Послышался шелест легкой ткани. Фондорин озабоченно произнес. — Господи! «На вас нет живого места. Здесь не болит?» «Нет, не очень». «А здесь?» «Да». Кажется, треснуло ребро. Я пока затянул пластырем. «Здесь, под ключицей?» «Когда нажимаете, больно». Неподалеку на стене висело зеркало. Я сообразил, что если сделать два незаметных шажка вправо,